Глава 14. «А вот и я с выкрикнул я, выскочив в открывшийся портал. «Гррр!» — спросил уродливый урод. У него были чутка согнутые ноги, а мощные руки раскинуты в стороны, и он был готов резать и кромсать меня своим огромным когтем. При этом у твари были острые зубы и человеческая рожа. Даже виднелись рваные грязные штаны и рваная футболка, зальтая кровью. «Да-да, я про тебя!» Ответил ему и рубанул двухметровым мечом. Но тварь ловко ушла в сторону и рванула от меня, словно выстрелила собою. Монстр ударил руками, словно копьем, целясь мне в живот. Но вот беда, моя нога оказалась длиннее, пятка вонзилась в рожу урода, а монстр эпично рухнул на асфальт. Ну, а я разрубил его торс почти пополам, тут же отмахнулся, разрубая пятерых зомби. Хотя нет, а скорее инфицированные. Да пусть будут инфицированными, ибо явно какие-то мутанты. Они мертвые, поднятые магией. Но это длинное слово, так что будет инфекты. Находился я посреди улицы какого-то города, который пережил зомби-апокалипсис. Да-да. Нет слова инфекта-апокалипсис. Мир очень похож на наш. Если не вообще какая-нибудь земля из параллельно, сингулярно, синусоидальной Вселенной. Да, я сморозил чушь, но именно таков мой уровень понимания мира. Никакой, то бишь. <laughs> И наставники мало что помнят. Грррр. Рычали зомби, инфицированные. Их тут было сотни-две. Ну, обычные. Так, стоп. А это что? Монета выжившего. 10. Описание. Монета номиналом в 10 единиц. Я подобрался с асфальта монету. На вид из золота. <с aesthetics> так, ладно, возвращаемся, а то еще закроется арка. Прыгнув в портал, выхватил пистолет и открыл огонь по прущим за мной инфектам. Да блин, и здесь защита от пуль. Инфицированный попятился назад и упал, пуля попавшая в лоб. Не нанесла урон, но уронила. Так что я начал рубить зомби, а там... Внимание! Желаете преобразовать монету выжившего в ОД? Нет, пока не желаю. Рублю зомби. А тут и кость подоспела со своей глефой, а также девчата, но... Посторонись, выкрикнула Женя, и мы дернулись в стороны. Миг спустя, стройная блондинка выпустила мощное пламя, сжигающее инфектов. 60 тварей рухнули на землю, сожженными угольками. Но на их место встали новые, впрочем, эти твари были слабыми. Ну, совсем, как будто обычный человек нападает, разве что этот человек не чувствует боли и страха. Так что мы чисто своей командой всех убили и портал закрылся. Из неприятного За одного инфицированного дают всего лишь пять ОД. Монет не дают. Видимо, получить их можно лишь на той стороне. Но на той стороне не дают ОД. Гадство какое-то. Это зомби? Спросила Вика. Она тоже тут была. Копьем махала. Инфицированные. Качал я головой и кинул взгляд на наставников. Да, тортик? Они живые, кинул тот. Он, как и все остальные, были в полный рост и готовы к бою. Нуга, — босс взял у меня монету. «Хм, что-то она мне напоминает, хотя неважно, в ОД преобразовывай». «А это золото или нет?» — поинтересовался я, и все пожали плечами. «Хочешь торговать с темными эльфами?» — спросила Женя. «Если золото, то да, да и даже если не золото, это же ОД, физическое воплощение. Ну, жаль, что тут лишь одна монета». «Десять монет», — возразил босс и что-то сделал, а монета стала десятью. «Монета выжившего. Один». «Описание». «Монета номиналом в одну единицу». «Так, сдавай в ОД». «Вы получили десять ОД». «Один к десяти», — рассказал я всем. «Нужно проверить, золото это или магическое воплощение металла». «Так вот, у тебя антимагический меч». Вика указал на черный каменный меч. Я положил монету на землю и ударил по ней. Монета загнулась. «Монета выжившего. Один». Описание монеты номиналом в одну единицу. Описание не изменялось. Тогда я использовал ее и получил еще десять ОД. Непонятно. Вот вообще. Отдай эльфам парочку, пусть переплавят, предложил Костя. Зачем? Демон взял у меня монету и сжал в кулаке, который вспыхнул огнем. Мы тут же отошли от него, ибо стало душно. А затем он разжал кулак, где находилась каменная формочка в виде четырех, Однограммовых квадратиков. У темных эльфов такая валюта. Монета темных эльфов. Описание. Золотая монета номиналом в 1 грамм. Ха, пишет золото 1 грамм. Я посмотрел на демона. 4 грамм монета золота. О, у меня бизнес-план. Давайте найдем в том мире выживших и будем продавать им картошку за монеты. Предложил босс. «Мне кажется, что я сто раз так делал». «Звучит, как отличный план», — закивал я. «Правда, мне кажется, что уничтожение интропов на земле куда выгоднее в плане ОД». «Но так уничтожай что что в комнате пстен сидишь и в игрушке рубишься», — хмыкнул босс и указал на арку. «А там жрать хотят, не жпашут, так что пусть деньги зарабатывают». «Возможно, да», — призадумался я и посмотрел на поля, где работали люди. Но, блин, нам бы и с разобраться, еще не есть ведь северо-восток и прочие направления. Все призадумались, ну и начали лабиринт делать из растений. Будут растения против зомби, так что с потелек весьма поздно. и Еще нужно расширять сад. Ну и вторая оборонительная линия нужна, но когда все это строить-то... О, Димон! Рядом со мной, лежащим в кровати, с обнимку, с мягкой кирой появился босс. Девушка тут же открыл глаза и спряталась под одеялом. Смотри, что появилось. Меню строительства. Вам доступны следующие сооружения для постройки: склад, библиотека навыков, загон для животных, дом. Настраиваемый, городская стена. Сон как рукой сняло, а еще хотелось материться. Мы столько сил потратили настройку, а тут можно взять и построить. А нет, нужны материалы и ОД. «Да, блин, мне теперь вообще забыть про отдых!» – ворчал я, читая описание. Босс же лишь пожал плечами исчез, а еще магазин. Я так и не глянул, что там есть, плюс, вероятно, есть новые навыки, которые мы, можно сказать, не используем. Кое-как я уснул, однако Кир учеба, так что пришлось рано вставать. Ее перенесла Женя и заодно передала ребятам просьбу. «Пустяковую. Нужно всего лишь перетаскать 40 тонн кирпича». «Но я верю в ребят, они молодцы, они справятся, разве что половину уроков придется им пропустить. Я же переместился обратно в свою старую квартиру в Нефтянске. Достав телефон, снял свою квартиру и вид из окна. Не забыл про мумифицированную собаку, после чего взял ее и закопал снаружи. Она молодец, смогла защитить своего ребенка. Далее я пошел сам, точнее поехал на лыжах, а двигался я к центру города». Монстры в основном спали, так что если не шуметь, проблем не будет. Ну, кроме импов и хищников, они не спят. Благо обошлось, на лыжке я ехал быстро, тихо, и все б ничего, но концентрация энтропии стремительно росла. Чем ближе к городу, тем суровее. Постепенно на улице не осталось целых домов, лишь развалившиеся и полуразвалившиеся дома, а также стало темно, ибо если по краям города туча была не шибко, непроницаемая, то чем ближе, тем меньше было света». Руины вокруг создавали гнетущую атмосферу, а белый снег мог скрывать под собой самых различных чудовищ. И так продолжалось, пока в воздухе не появился туман. Черный туман. Это была концентрированная энергия энтропии. Она стала разъедать мою одежду, пока я не поставил барьер. И чем глубже я заходил в эту опасную зону, тем выше была концентрация этого ужаса. Я начал снимать это на камеру, защищая телефон манной. И это реально кошмар какой-то. Однако я продолжил приближаться к центру города, пока рядом не появился Чиби-тортик. Он вспыхнул чернотой, создал вокруг меня барьер. Сразу стало легче. «Спасибо», — поблагодарил я его. «Торт будешь должен Прагу», — заявил Чибик на моей макушке. А я, к слову, в шапке был. У нас же тут зима. «Океюшки». Поехал дальше, и здесь совершенно не было интропов. Ну, или они спали, либо боятся страшного хищника боятся. И вдруг здание позади меня начало рушиться. Пятнадцатиэтажный полуразрушенный дом полностью разрушился, перегородив улицу. Я выхватил пистолеты и приготовился к битве, но прошла минута, за не вторая, и ничего. Никто не пришел на шум. Ха, наверное, это потому, что здесь обрушение домов, это нормально? Да, думаю, что так и есть. Так что двинулся дальше, но старательно... Объезжал такие полуразрушенные дома, двигаясь близ полностью разрушившихся. Вот только туман уплотнялся. Становилось жутковато. И лишь зев тортика меня успокаивал. Он не чувствует опасности, так что я продолжил движение. «Стоп!» — выкрикнул тортик, и у меня чуть сердце в пятки не ушло. Если он так кричит, то здесь что-то совсем жуткое. «Что?» — остановился я. «Я проснулся, а ты забрел в какую-то жуть». У меня чуть челюсть не отвалилась. Он спал. Я сразу зазирался. Здесь был туман, и ничего не видно. Метров сорок видимости. И все вокруг черное. Слева что-то упало. Выхватив пистолет, обернулся, но слышь не встал. виду стволами по туману и... Да еб твою мать! Демон, блин! выругался я, увидев его. Тот прижал палец к губам и указал в сторону, но я ничего не вижу. Туман же... Когда демон ударил по мне магией, и все вокруг стало черно-белым, а также я увидел это. «Мать вашу! Разлом! 150-тиметровый разлом, но ну, и гигантская гусеница с тысячами рук, которые торчали из тела твари и бесшумно шевелились. Я не дошел до этой дряни метров сто пятьдесят. Здесь ранее был парк, но теперь все уничтожено и обращено в пыль. Ну и эта жуткая гусеница». Медленно, лапками, лапками, я попятился назад, да вытащил из мешочка рюкзак-антенну. «Это древов меня кто-нибудь слышит?» — спросил я через рацию. Черт, нет сигнала. «Сейчас». Тортик, поддерживающий барьер, без которого и радиация, и моя одежда уже были бы пылью, ударил лучом черной энергии по тучи, и в ней появилась дыра. «Ох, что-то мне нехорошо, поспеши». Древов вызывает штаб, как слышно. Штаб на связи, говорит генерал-майор Киселев. Генерал, я сейчас смотрю на гусеницу с тысячу урок Это херня. 200 метров в длину чёрное облако над городом. Это энергия энтропии, исходящая от этой дряни. На той стороне послышались маты. Координаты есть? Сейчас продиктую, но также готов побыть наводчиком. Рискованно. Рискованно это оставлять эту тварь в живых. Где она находится? Городской парк имени Пушкина прям по центру. Вижу его. Уходите, Дмитрий. Мы разнесем весь парк и часть города. Принял, свяжусь с вами после того, как зафиксирую уничтожение чудовища. Принято, благодарю. На всякий случай я отправил координаты и поспешил уйти подальше. И лишь тогда тортик выдохнул. Я понял, что теперь мы в безопасности. Некоторое время спустя я выбрался из тумана, и тортик вернулся в сад. Перенапрягся. Да и не только он. Я и сам рухнул под стену одного из полуразрушенных домов. Но на ту стену, которая на меня точно не упадет. Переместив из сада ранетку, съел в два укуса. А затем и грушу слопал, очищаясь от антропии. Потом просто сидел и отдыхал. Но мне стало скучно. А когда мне скучно, то что... Правильно? Спишу рот, А вот зря... Сказал я черту и заколол его копьем демонов. Подвал жилого дома более-менее уцелел, и там спали черти, шесть штук. Последний только что умер. Но здесь подвал был у каждого подъезда, так что я наведался в каждый, но лишь во втором была кучка спящих бесов. Сбившись в кучку, они мирно сопя, зимовали. Но я всех зарызал, так и ходил от дома к дому, пока не услышал рев самолетов. Много самолетов. Но из-за тучи над городом их было не видно. Учитывая уровень энтропии в цели поражения, ракеты туда не пустили. Хотя... Учитывая уровень энтропии в цели поражения, ракеты туда не пустить. Хотя если их экранировать туда можно. Дорога, конечно, но альтернатива И это старые бомбы времен Второй мировой. Поспешив уйти от полуразрушенных домов, двинулся к центру города. Если тварь попробует улизнуть, но будет ранена. Ее нужно будет добить. И вдруг затряслась земля, и туман сдуло. Вдали же с неба падали сотни огромных бомб. правда, бомба времен Второй мировой. Да им бомбардировщики... зень такой старьет копали? Шесть огромных самолетов один за другим сбрасывали бомбы на парк, но из земли вырвался черный луч. Первый луч промахнулся, и бомбардировщик резко ушел в сторону. Но шедший за ним продолжил сбрасывать бомбы, даже когда второй луч поразил его крыло. Оно начало стремительно ржаветь и разваливаться, а самолет потерял управление. «Черт! Я поспешил к парку, который сейчас пылал. Но не на лыжах, а на мотоцикле, так что примчался быстро, а там все в огне, и слышен болезненный вопль». Выхватив телефон, заснял страдания двухсотметровой гусеницы. Она горела, извивалась, а также выпускала черное дыхание. Но меня прикрыл тортик, который уже немного очухался. Однако долго он не продержится». Впрочем, и не нужно, ведь на парк упали три ракеты, да, а такие, что от взрывной волны меня едва не сбило с ног. «Лечу, лечу, лечу!» — обрадовался демон и рванул в вагоне дым. Вскоре я почувствовал от древа радость. Монстр умер, но вдруг... Но вдруг хренакнула еще одна ракета! Я тут же достал рацию! Древ вызывает штаб, гигант мертв!» «Подтверждаю, гигант мертв!» «Принято, там наша птичка упала, есть возможность проверить». «Да, проверю. И я заснял момент поражения, и это был черный луч, который превратил самолет в ржавое корыто. Ясно благодарю, это поможет в будущем». Генерал был немногословен и не очень эмоционален, но это хорошо, на войне нет места эмоциям. Так что, перенеся мотоцикл в сад, побежал в парк. Меня интересовал разлом, благо огонь уже почти погас, да и снег растопило и испарило, но земля все же была влажная и словно болото». То, что осталось от гиганта интропа, валялось по всему парку, в основном в виде сожженных кусков, но также немало его плоти провалилось в разлом, из которого лезут. Внимание! желаете потратить 78 109 ОД на закрытие разлома? У меня сердце в пятке ушло от обозначенной суммы, но. Закрывай. Давай, брат! Выхватив пистолета, я побежал вперед, отстреливая чертей прущих из разлома. Тут же появился босс и помог мне, а король, которого держал летающий тортик, обрушил ледяной град на разлом. Из него огромным потоком перли черти, бесы и даже им повылетали. Скоро разрушители и титаны полезут, но вырвались огромные корни и начали сшивать разлом». Корни чернели, умирали, но появлялись новые. За ними еще и еще Прождение энтропии бросались на эти корни. И даже вылезли четыре разрушителя. Но мы с боссом начали отстреливать тварей. Король же продолжил бить по мелочевке. И тут с моего счета резко снялось 15 тысяч ОД. А по разлому ударило электричеством. В небе парил демон и... Титан! Он титана подстрелил. «Давай, малыш!» — выкрикнул босс. «Давай!» — добавил я, продолжая палить по чертям и Мощные корни резко стянули трещину на теле земли. Похоже, этот титан не давал ей закрыться, но... Все! Разлом затянулся, а от древа я почувствовал облегчение и радость, но... Внимание! До начала вторжения юго-запад 6 минут. Защитите древо. «Блядь!» Дерево перенапряглось и ослабило защиту. Выругавшись, я поспешил в сад, а там уже царила суета. И как хорошо, что я сделал лабиринт. Небольшой, конечно, но какой есть, и он очень нужен, ибо негры и эльфы с солдатами пока не успевают вооружиться. А еще врата появились прямо напротив лагеря негров. Так что я поспешил прямо к арке, и весьма вовремя из нее вырвалось магическое пламя. И, блин! Лабиринт слегка криво поставили, причем делали же с запасом, но часть кусачек подпалила. Ладно, в атаку. Я побежал к порталу, оттуда вышел. Офигеть! Это был двухметровый металлический рыцарь в сверхтяжелых доспехах с цепным мечом и огромным щитом. Доспехи и щит сияли голубыми рунами, от цепного меща шла слабая голубая дымка, а щелочки для глаз на технологичном шлеме воина сияли голубыми линиями. Сразу после бойца в портал вошли два солдат поменьше, с каким-то огнестрелом, а нет, это автоматические арбалеты, только более массивные, чем пользуемся мы. И от них также исходила голубая дымка. Ну и кто вы такие?» Поинтересовался я и сразу попросил у Древа перевод. Понимаю, что ему тяжело, но, блин, это надо. «Это не похоже на демонический разлом», — раздался голос из тяжелого доспеха. «Потому что это сад Древа Мира, и вы сюда вторглись», — ответил я и закинул на плечо двухметровый меч. «Не слушайте его, паладин, это может быть поклонник, сказал один из легких пехотинцев. «Не знаю, что за демонопоклонники такие, но знаю, что если вы нападете, то тут же сдохнете, а потом я пройду через эту арку...» Я кивнул на портал. «И сделаю так, чтобы ее больше никто и никогда не смог открыть». «И как же это ты сделаешь?» Поинтересовался Паладин. «Уничтожь алтарь, ядро или что там у вас?» «Алтарь демонов, десятки невинных жертв и арка, которая открылась, когда мы уничтожили демонов». Голос Паладина был спокойным, а вот его бойцы немного нервничали. «Значит, они пытались пробиться сюда, и стол нашей защите слегка ослабнуть, как демоны пробились. Ха. Тогда, если вы разрушите алтарь, вероятно, и арка разрушится. Только она обычно взрывается», — объяснил я. «Тогда мы уничтожим алтарь, но сперва, что это за сад такой? Ты ведь не Паладин или это иной орден?» — поинтересовался Здоровяк. Как называется ваша планета? Удивил я того. Земля... А год? 2322 от Рождества Христова. Земля 2017. -го. Я показал телефон и календарь на нем. Господин паладин, этот демон пудрит вам мозги, вмешался один из бойцов. Посмотрите на эти растения, они явно опасные. Растения? Я щелкнул пальцами, и они раскрыли пасти. «Опасные! На меня-то монстры нападают, то зомби, а сегодня вот вы приперлись!» Паладин резко засиял с золотым светом и окатил им всю поляну. Сразу стало так тепло и приятно, и усталость сняло, да и растениям понравился этот свет. «Неплохой трюк, но я бы не рекомендовал что-либо схожее делать, а то у меня может рука дрогнуть и этот меч!» Я кивнул на свое оружие. расплавить вас к чертовой матери!» Да и не демон!» «Спасибо, Кэп! Что бы я без тебя делал?» «Съязвил я!» «Обернись!» Паладин обернулся и, отойдя от арки, увидел стену из тумана. Да потрогал ее. «Это место вне пространства. Называется сад. И здесь растет древо мира. Оно же мировое древо или древо жизни. Моя земля погибает, и лишь оно способно спасти мир. Но всякие твари регулярно нападают на нас, пытаясь сожрать древо». «Звучит бредово», — ответил Паладин. Тогда я включил видео, где гуляю по Нефтянску, но мужчинам пришлось немного подойти ближе. Вот так выглядит часть моего мира, а это, я показал бомбардировщиков и горящего гиганта, то, с чем мы боремся, и давайте уже решайте, будем сражаться или нет. У меня там бомбардировщик разбился, спасать пилотов надо». «Мы разрушим алтарь», — сказал паладин. «Окей, но один вопрос. Обменяться технологиями не желаете?» — заулыбался я. Паладины не делится своими секретами», — строго ответил тот, и люди ушли в арку. Но закрылась она не сразу. Пару минут спустя портал стал нестабильным, и я побежал. А потом — взрыв. Внимание! Врата вторжения юго-запад были уничтожены. Жаль! Я бы хотел себе такие крутые доспехи и цепной меч. Лучше так, чем новый враг. Так что я вышел из лабиринта и посмотрел на готовых к бою негров. Они окопались у своей общаги, да и в здании тоже засели. «Отбой! Я победил!» — сказал им, глядя на обалдевшие рожи. С ухмылкой я перенесся в Нефтянск и на мотоцикле погнал в сторону, в которую полетел падающий бомбардировщик. Город уже проснулся, так что то тут, то там виднеются рожи интропов, Они выглядывают из руин, из снега или просто куда-то идут, а теперь и за мной идут. Ха, даже бегут! Толпой бегут! Рулить и стрелять в условиях, когда везде снег, и под ним может быть какая-то яма, так и прут арматуры довольно сложно. Так что я даже не пытался. Просто ехал. Благо неплохо знаю эту часть города и старался ехать по местам, которые точно не завалены упавшими домами. Все же, если дома здесь маленькие, то они никак не завалят улицу. Л. Логика. Завернув на очередную улицу, увидел, как удильщик, огромный барсук размером с танк, рвал на части отряд чертей. И я промчался мимо них. Правда, меня даже не заметили. Но зато после этого на меня обрушился едва ли не дождь из импов, замороженных импов. Король едва не перенапрягся, атакуя их э, морозом. Я проскочил опасный участок и на полной скорости, буквально взлетая на каждой кочке или что там под снегом. Но уже вскоре я примчался к источнику пальбы. Он находился на приличном расстоянии от места падения самолета и являлся двухэтажным супермаркетом, на чьей крыше и находились два бойца. Они из пистолетов отстреливались от бесов, которые пытались взобраться на крышу. «Их там трое», — подметил босс, приземлившийся мне на голову. «Просто один сильно ранен. Его энтропия задела». «Долго ли осточил, выругался я, поминая дурным словом тех паладинов. Вскинув пистолет, открыл огонь по тварям. Лезущим на крышу и подъехав, продолжил стрельбу, но уже из двух пистолетов. «Патрон нужны!» — громко крикнул людям на крыше, так как тут шумно, из-за пальбы. Бесы перли буквально отовсюду. «Да, на Лебедево есть!» «Хрен знает, лови!» Достав из мешочка автомат, забросил на крышу, а потом второй из магазинов забросил. «Спуститься сможете?» Нет! «Кирилл не переживет этого, сильно досталось!» «Мы его не бросим!» — крикнул второй мужик, все «Перли и перли!» «Прикройте мой байк, иначе пешком пойдем!» — крикнул им в ответ и, закинув пистолета в мешочек, подлетел к стене и подпрыгнул, хватаясь за край крыши. Ловко подтянулся и оказался наверху. Тут лежали парашюты, а также стремительно чернеющий третий мужчина. Выругавшись, подбежал и, пристрелив трех бесов, которые уже почти забрались, влил мужчине зелье кости». Оно быстро начало действовать, и пилот задымился, а пока он очищался, я начал стрелять. Да и мужики стреляли. С автоматами дел пошло куда бодрее. Мы держали крышу и защищали мотоцикл, как вдруг раздался кашель. Кирюха! выкрикнул один из пилотов. Я что? Сдох! Прохрипел тот, приходя в себя. Отлично, слишком мало времени прошло после заражения, чтобы получить серьезные повреждения. Вставай, жоп, ленивая! — крикнул я ему. — Валить надо! — Встаю, встаю! — простонал мужчина, поднялся да зашатался. Ну все, теперь осталось свалить из этого города и как-то добраться до дома. Блин, а я ведь хотел э, сжульничать и через сад добраться до Екатеринбурга. Но, как говорится, жизнь — боль.